Глава двенадцатая. А ведь я даже и не заметила, как изменился баланс сил в отдельно взятой комнате. Аленса с Миртой все еще постоянно припирались, но уже как-то по инерции и более добродушно. За помощь с образом Аленса простила служанке появившийся гонор, а та, в свою очередь, раздавала непрошенные советы по поводу и без. К соседке я давно относилась как к подруге, но сейчас была рада, что она начала компенсировать эмоциональную мирту. Вот той в моей жизни вообще нужно поменьше. Вольно или невольно, но от нее я отгораживалась всеми силами. Вот и теперь девчонки побежали в библиотеку, а я задержалась ненадолго в столовой, поскольку сегодня была моя очередь идти на лекции, нам все равно расходиться в разные стороны. Возможно, склонность к уединению и сыграла со мной злую шутку. Я уже шагала в учебный корпус, когда мне на перерез вышел какой-то незнакомый мужчина и очень вежливо попросил «Благородная Элея, позвольте отвлечь вас на пару минут. Приношу извинения за то, что вам придется немного опоздать на занятия, но это распоряжение ректора». Меня его вкрадчивый тон почему-то испугал так же сильно, как если бы он на меня сейчас пистолет направил. Интуиции аж больно стало, настолько заметно она напряглась. Нет, я ничего не имела против того, чтобы опоздать на бесполезный урок, да и очередной вызов к ректору меня не страшил, но что-то не вязалось. У этого худого мужчины самой незапоминающейся внешностью были маленькие пронзительные глазки, и от одного его внимательного взгляда становилось не по себе. Он будто приготовился... К любой моей реакции и на каждую уже придуман какой-то маневр. Сорвусь куда-нибудь в сторону, он тотчас перехватит. В этом почему-то не было ни малейших сомнений, но и идти с ним куда-то крайне не хотелось. Я растянула губы в улыбке и, как можно беспечнее, попыталась отговориться. Профессор Вальд и так на меня постоянно ругается, пригрозил, что за очередное опоздание выгонит с учебы. «Не могу ли я прийти к господину Олдену после лекций?» «Никак не получится. Но не переживайте, профессора Вальда уже предупредили, он позволил». «Поторопимся, благородная Лея?» «Сейчас стало еще страшнее. От ужаса даже ноги сделались ватными. В академии все знают, что на артефакторике пинают балду». И уж ректор-то точно в курсе. Никто не стал бы беспокоить учителя из-за такой ерунды, чтобы кого-то на пару минут отпросить. Да и не говорил этот невзрачный мужчина, похожий на какого-то призрака в человеческом обличье, что зовет меня в кабинет Олдена. Все его фразы звучали довольно обтекаемо. Я невольно отступила, хотя точно предвидела, что уйти мне не дадут. «А может, закричать и привлечь к себе внимание?» И на самом деле вскрикнула, когда со спины меня предупредили. «Благородная Элея, не будем создавать шум. Ты ведь сама тратишь время. Чем быстрее поговорим, тем скорее ты окажешься на уроке». «И так их здесь несколько. Возможно, появятся и другие. И они разгуливают по территории Академии, как у себя дома, не скрываясь. Значит, у них есть на это право». Я догадалась, какие вопросы мне будут задавать, но решила, что правильнее глупо хлопать глазами и что-нибудь плести. «А, так это вы разыскиваете благородную Нету? Желаю герцогине всего лучшего, но не хотелось бы снова с ней встретиться. Я так ее боюсь. Тот, что стоял сзади, зачем-то принялся гладить меня по плечу». Не иначе готовился сжать пальцы в любой момент, но голос его звучал ласково, будто мужчина изображал из себя доброго дядюшку. «Милорд Абель уже рассказал твою историю, бедняжечка. Уж мы-то прекрасно знаем, какой тяжелый нрав у юной госпожи. Именно это нам и надо обсудить». Семье Миларио очень стыдно. Они принесут извинения от ее имени и договорятся о компенсации. Нам бы не хотелось, чтобы возлюбленная наложница дракона таила какое-то зло. Госпожа Инета наверняка сама испугалась последствий и сбежала. Вот мы и желаем уладить все претензии. Тогда она сразу вернется. Бедный милорд Миларио так намучился с ее характером, но что поделать? теперь ей никакой академии будет целый год сидеть в замке в качестве наказания я была уверена что извиняться передо мной никто не собирается зубы заговаривают и кричать здесь бессмысленно сразу заткнут рот и перестанут изображать обычный разговор а студенты все равно ничем не помогут если уж и вопить об опасности то поближе к трибуне в надежде что первый урок у драконов проходит именно там «Грант точно об этом допросе ничего не знает, поэтому его следует на эту встречу пригласить». «Хорошо, притворно, беспечно», — воскликнула я. «Тогда отойдем в сторону, где нам никто не будет мешать, или поговорим в кабинете ректора». «Как вам будет угодно, благородная Лея, как вам будет угодно», — заверил тот, что подошел первым. Я не то чтобы просчиталась, просто, как бы я ни поступила в этой ситуации, итог был бы одним и тем же. Но я хотя бы попыталась подобраться ближе к Абелю, однако надежда моя не увенчалась успехом. Когда стадион для занятий драконьего факультета оказался в зоне видимости, я собиралась еще о чем-то спросить, но вдруг поняла, что не могу выдавить ни звука, а стоило нам повернуть на нужную. Дорожку как в глазах потемнело. Теряя сознание, я успокаивала себя только тем, что кто-то из учеников меня все таки видел в окружении странных, безликих призраков, и если не вернусь, то дракону не придется гадать, куда я пропала. «Какая же я дура, что пошла без девчонок!» Уж Аленса мгновенно подняла бы тревогу, однако в том случае ко мне сегодня бы и не подошли. Эта нечисть точно поджидала удобного момента. Очнулась я в трясущейся карете. Лежала на полу с туго стянутыми за спиной руками. Меня явно не собирались жалеть, или почитать как наложницу дракона. Неужели люди Миларио вообще ничего не боятся? Или они думают, что Грант их по головке погладит? От такого обращения одолела немыслимая паника. Вероятно, они как-то подстраховались, и дракон никаким образом не догадается о похитителях. Но разве такое возможно? Меня привезли в какой-то заброшенный дом за окраиной столицы. Беспардонно вздернули за подмышки, ставя на ноги, и толкнули, чтобы шагала сама. Я не видела смысла сопротивляться, кроме первых. Разглядела еще минимум троих мужчин. Один из них точно маг. Перед обмороком я видела какие-то искры в воздухе. От этого воздействия и впала в беспамятство. И сейчас голова даже не гудела, а после удара такое было бы неизбежно. Молча взмолилась местным богам. «Пусть хоть кто-нибудь из знакомых видел, как меня увели. Пусть хоть кто-нибудь». Внутри было пусто, никакой мебели, только пыль и паутина. Я села на грязный пол и прижалась спиной к стене. На фоне грозящей смерти испачканная одежда не шла в расчет. Тот тощий призрак, который подошел ко мне первым, все еще изображал из себя самого вежливого и порядочного человека на свете. Он присел передо мной на корточки и вновь начал заливать своим притворно-добродушным голоском, зачем-то продолжая мне выкать. «Благородная Лея, скоро все закончится. Перестаньте сопротивляться, и уже через час вы благополучно вернётесь в академию. Мы просто хотим знать, что случилось. Разве страдающий отец пропавшей девушки не прав в своём желании?» Поскольку говорить я вновь могла, подалась наступающей панике и выкрикнула. «Грант узнает! Он вас в порошок сотрёт вместе со страдающим отцом!» Именно поэтому нам всем выгодно, чтобы он не узнал, улыбнулся негодяй. Прошу, выпить это. Да и не переживайте так сильно. Эта жидкость путает мысли и ослабляет контроль разума. Мы называем ее зельем правды. Ничего опасного. Разве что легкая слабость на несколько дней. Даже если ущерб окажется сильнее, то у милорда Абеля лучшие лекари. Они избавят вас от любого недомогания. Затем мы просто поговорим, и в конце вы примете другое снадобье. Оно лишит вас памяти за истекшие пару часов. В итоге все останутся довольны и не придется делать вам больно. Договорились? Я не кивнула. Да мне даже обдумать этот вариант не позволили. Силой разжали челюсть и просто блили в рот какую-то кислятину, от которой сразу затошнило. Он же распорядился. «Ребята, развяжите бедной девушке руки, саднет ведь? Никуда она уже не денется, а следы могут остаться». Вот последний аргумент и был основным. Если все пройдет по их плану, то ни Грант, ни я не должны догадаться, что здесь произошло. Теперь передо мной оказались сразу трое. Мужчины тоже уселись на пол, скрестив ноги и внимательно за мной наблюдали. Я растирала затекшие запястья, уже смирившись с неизбежностью и проклиная себя. А зачем я вообще догадалась, что спас меня именно Кьяр? Лучше бы не узнала его, сейчас не смогла бы его предать. Тошнота прошла внезапно, будто ее и не было, а выпитой жидкости напоминал лишь кисловатый вкус во рту. Похоже, зелье варенья тоже далеко не самый бесполезный предмет, а твары используются и таким образом. Или у специалистов этого профиля такая же проблема, как и у нас. Недостаточно подобрать травы, исследовать рецептуре, нужен еще и маг для заговора. Через пару минут в разговор вступил другой худосочный призрак. Какие-то они все одинаковые, будто лишенные запоминающихся особенностей. «Элея уже подействовала?» «Давай, девочка, теперь поделись с нами. Ты знаешь, где Инетта?» «Понятия не имею», — выпалила я. Удивилась тому, что разум затуманился лишь на несколько секунд, но теперь вновь стал ясным, и я могла говорить именно то, что сказала бы и без внушения». «Ваша инета постоянно меня донимала, ударила, угрожала, пыталась убить. Но я ей ничего плохого не сделала». Троица задумчиво переглядывалась. От волнения я не сразу заметила новое ощущение, что-то теплое у бедра. Неожиданное понимание едва не заставило меня вскрикнуть. «Артефакт защиты от ядов в моем кармане!» Я же так и продолжала таскать его по привычке. Он сработал на это зелье, потому-то весь эффект нейтрализовался. все таки они влили в меня яд? Или сильный заговор амулета распространил его влияние на все подозрительные составы? Неужели я выберусь из этой жуткой ситуации, ни разу не упомянув имя Кьяра? Мужчина слева терпеливо продолжил допрос. «Элея, обо всем этом мы уже знаем. Ты ничего плохого не сделала». «А кто сделал?» «Расскажи, что произошло в том парке возле водопада. Селина оставила вас обеих там». Я медленно выдохнула. В данном случае Селину даже проклинать не за что. Если девушку поставили в такие же условия, то у нее не было выбора. Но у меня-то нашелся козырь, о котором никто не подозревает. Пусть потом кто-то попробует назвать артефакты бесполезными побрякушками». «Господа, я заговорила куда спокойнее. Я действительно ничего не знаю. В тот день Инета бросила меня в воду. А когда я выбралась, ее на берегу уже не оказалось». «Сама выбралась?» Проницательно поинтересовался Центральный. И Мокрая дошла до Академии тоже сама. Отчего же прохожих о помощи не попросила? Почему не обратилась в столичный лазарет, который был куда ближе? Дотошными вопросами он меня в угол не загонит. К тому же, если я говорю исключительную правду, то имею полное право психовать. Перепугалась что это сумасшедшая снова нападет. Вот и прыгнула в первую карету, чтобы быстро доехать до академии. Там-то у меня много друзей, и на это побоялась бы напасть при свидетелях, потому что Грант от нее мокрого места бы не оставил. Они снова помолчали, и вдруг тот, что сидел справа, уверенно выдал: «Врет и что-то скрывает. Не знаю, что именно, но зелье правды на нее не подействовало. Возможно, какой-то ментальный блок». «А разве у нее есть магия?» — не понял Центральный. Тот ответил. «Магии нет, а блок есть. Объяснить не могу, но искажения чувствую. Я опять жалость от страха. Не знаю, как он меня раскусил. Возможно, это часть его силы, или же мои оправдания прозвучали неискренне. Однако факт налицо. Я попалась и больше их не проведу. А хуже всего, что теперь я уже так просто не отделаюсь» мое предположение тотчас центрально и озвучил то есть и второе зелье на нее скорее всего не подействует в этом случае абель не успокоится пока не перебьет всех нас ее нельзя отпускать живой придется отправить отчет герцогу и залечь на дно левый как то слишком радостно улыбнулся разминая пальцем «Его светлости будет сложно без нашей помощи, но тут уж ничего не попишешь. Зато с этой мразью можно больше не церемониться. Сегодня она нам все расскажет, и настроение себе поднимем. Чур я первый». И вдруг добрячок сквасил обиженную мину. «Снова ты. Опять мне останется только спятившая от боли тела. Оказалось, что до сих пор я и не испытывала ужаса. Так, легкое волнение. Сейчас же в сравнении по-настоящему отцепинело. Пыток я боялась больше смерти. Но по этим злорадным улыбкам было понятно, что даже если все расскажу, то они уже не остановятся. Решили, что им нечего терять. А уж как они себе настроение поднимают? Я узнавать не хочу. Нет, нет, пожалуйста, со мной не может произойти подобного. Замутила с новой силой, так, словно я целую бочку, их кислого зелья залпом выпила, запричитала бездумно, не надеясь на успех. «Артефакт. У меня в кармане артефакт. Уберите его, и сможете стереть мне память». «Откуда нам знать, что ты снова не врешь? Центральный сладострастно наблизал губы. «Да как же так?» Спасительный амулет и подписал мне приговор. Мое короткое будущее ужасало до паралича. Пытаясь глотнуть воздуха, я вскинула голову и заметила странность. Вначале в темноте угла мелькнула тень. Я распахнула глаза, когда разглядела белоснежные волосы. Возможно, от удивления даже закричала. Но преступников моя эмоциональность не спасла. кяр рубанул ребром ладони по воздуху, и все трое с неприятным хрустом, изогнув шеи, завалились на бок. Демон отодвинул ногой центрального и наклонился ко мне. Однако в комнате собрались не все похитители. Я видела, что их было больше, и как раз сейчас они ворвались в дверь. Я только хотела предупредить Кьяра, но он прижал указательный палец к своим губам и с улыбкой прошептал. чш Полсекунды тишины, а затем за его спиной прямо из пола взлетели красные нити, рассекая нападавших. Те орали истошно, но недолго, а я... Я даже дышать не могла. То ли плакала от счастья, то ли радостно стонала. Не в силах совладать с облегчением, я вцепилась в него всеми конечностями. Обвела шею, обхватила ногами талию, повисла на нем как рюкзак, восторженно поскуливая в шею. Яр легко встал, не пытаясь оторвать меня, будто бы я ничего не весила, беспечно осмотрелся, никого ли не пропустил. А я все еще шмыгала носом и продолжала скулить. «Спасибо тебе, спасибо». Вот если бы не спас в предыдущие разы, то это ничего, но в этот прям точно было надо. Кьяр, как же я испугалась. Они не люди, звери. Кьяр, как же хорошо, что ты есть. Как же мне повезло, что ты такой непредсказуемый, кровавый монстр, который не мешкает. Он небрежно похлопал меня по спине и попросил. Лучше отцепись, солнце, а то Абель не поймет он скоро будет здесь я пнул одного первокурсника чтобы предупредил драконье отродье. по дороге оставлял знаки не думаю что сильно задержится грант тоже едет глупо переспросила я конечно теперь ему полагается разнести тут все к ядре Нефения. не забудь в красках расписать ему свои страдания чтобы еще сильнее накрутить. В открытой войне Абеля с Меларио я ставлю на первого. Хоть и оба герцоги, но слово драконьего дома весомее. И если Энета так и не найдется, а что-то мне подсказывает, что она не найдется, то уже никому и дело не будет, что случилось с дочерью ничтожества, поднявшего руку на наложницу дракона». По мере осознания сила в моих руках ослабевала. Я сползла по нему вниз и отступила. Поинтересовалась, пока до конца не понимая сути. «Кьяр, подожди-ка. Ты же не использовал меня ради этой самой войны». Одно другому не мешает солнце. Он лучезарно улыбнулся. «Эти самые люди готовили нападение на мою сестру. За ними я и приглядывал, потому заметил, как тебя увезли. Поскольку Инеты больше нет, то и ее задания перестали играть роль. Но безнаказанным я такое не оставил бы. А зачем морать руки, если можно заморать руки Абеля?» Я вскинула ладонь и потрясла ею. «Нет, нет, подожди. Ты устроил эту махинацию и позволил им перепугать меня до чертиков ради мести? Сейчас даже кажется, что ты специально позволял Иннете меня третировать, чтобы дело усугубилось до такой степени. Это уже становится традицией. Стоит мне только назвать тебя героем, как все переворачивается с ног на голову. Я не герой». Он покосился на меня и решил объясниться. Мне сразу показалось, что амбиции Нэтты не ограничатся ролью наложницы. Именно ради любопытства и согласился помочь ей на отборе за совсем небольшое количество мешков с золотом. Просто не думал, что ей хватит наглости просить меня о помощи, а потом напасть на мою же сестру. «Надо же, хватило». «Избавился бы только от этой гниды, но присмотрелся. На нее работает та же шайка, что много лет работала на ее отца. То есть он тоже не без грешка. Такую влиятельную семью одним махом не прихлопнешь. Я славлюсь тем, что никогда не попадаюсь. И теперь это уже конфликт Абеля, а не Ремеров. Можешь скривиться, хоть до формы куриной задницы, но ты жива и здорова. Учти, что для моего плана это даже немного лишнее». Мое потрясение было странным. От нервной дрожи до такого же нервного смеха. «Киар, а ты не боишься, что я Гранту об этом расскажу?» «Да, он в любом случае семье Эннеты этого не простит, но хоть будет знать, чьей марионеткой стал». «Не расскажешь», — уверенно ответил демон. «Солнце, не притворяйся бякой. Мы же постоянно на одной стороне. Раз уж ты до сих пор меня не сдала, то и в дальнейшем будешь прикрывать». Я опустила голову и ненадолго зажмурилась. Ну вот что он такое? Ведь правда, не сдала и не собираюсь, потому что тоже это чувствую, мы сообщники, даже если один гораздо хитрее другого, но партнерство не бывает таким неравноправным. И это не к Яру, надо меняться, а мне. Подтягиваться до его уровня, чтобы соответствовать. Вновь глянув в его глаза, я склабилась ты так в этом уверен? Да нас с тобой связывает пара тайн, но между тобой и Грантом я давно выбрала Гранта, значит, когда на чаше весов появились и его интересы, то мой выбор очевиден. Хотя я могла бы и пойти на последнюю уступку ради того, кто уже дважды спас мне жизнь, скажем, за половину дохода от продажи карточек. Солнце. Восхищенно воскликнул он и расхохотался. «В тебе точно не течет кровь королевы демонов. А то ведь и ты можешь оказаться моей сестрой. Десять процентов!» «Тридцать!» — снизошла я. «В конце концов, я ведь модель, имею право!» «Десять!» «Или у той самой модели на картинках исчезнет маска!» «Не шантажируй меня! Мне есть чем крыть!» я рискую своей репутацией если кто то узнает меня на изображениях а ты рискуешь что впервые попадешься на своих махинациях мамочка та самая королева демонов не перестанет тобой гордиться треть дохода это очень скромный запрос десять ведь до прихода абеля я и с тобой успею разделаться скажу что опоздал всего на минуту тридцать Ассортимент картинок слишком мал, а если бизнес попрет, то кто будет позировать твоему художнику, если ты меня сегодня убьешь? Я улыбалась самодовольно. Почему ты не воспринимая его угрозы всерьез? Если бы Кьяру была выгодна моя смерть, мы бы и до этих веселых улыбок в адрес друг друга не дошли. Десять, потому что он уже здесь. Время вышло. Кто? Я успела только начать спрашивать, поскольку весь дом сотряс раскат грома. «Элея, где она? Если хоть волос упадет с головы моей женщины, все Миларио пожалеют, что вообще носили такую фамилию». Кьяр пихнул меня плечом и тихо напомнил. «Волос не только упал, но и посидел. Не забудь изобразить побитую жертву, чтобы дело точно было закрыто». Снаружи раздался страшный грохот. Видимо, соседний заброшенный дом разлетелся в щепке, когда меня там не обнаружилось. Мы двигались к двери, продолжая перешептываться. К ярну, зачем еще сильнее нагнетать? Он и так за меня переживает. Не буду я преувеличивать. Очередной грохот, с другой стороны, видимо, в том здании меня тоже не было. Хорошее тут место. Какой-то заброшенный поселок, в котором можно проворачивать самые мерзкие дела вернее был поселок от него с каждой минутой остается все меньше демон дождался когда очередная волна шума стихнет и просто продолжил верно поняв мой намек ладно одиннадцать процентов и поцелуй сверху двадцать девять и не ссорь меня с оленцей я ссорю удивился он Да и я себя в жертву принес, чтобы погасить ее вспышку ревности и вас помирить. Даже этого не поняла, зачем тебе часть прибыли при таком уме? Я застыла на месте, пытаясь определить правдивость подобного признания, но демон силой пихнул меня в спину, буквально вышвыривая навстречу Абелю. Я вмиг опомнилась и завопила Грант. Какой ужас я пережила! Посмотри на мои ссадины, на ободранные колени. Они таскали меня за волосы и...» Дракон мгновенно оказался рядом, заключая меня в объятия и прижимая к себе, чтобы больше я ничего не боялась, и процедил сквозь зубы. «Меларио не жить». «Я не буду с собой, если они не поплатятся». Он посмотрел поверх моей головы на Кьяра и обратился к нему. «Как ты узнал, что Илею схватили?» Демон равнодушно ответил. Сам же просил за ней приглядеть. Когда я был в отъезде, они постоянно холодно произнес Грант, но внезапно добавил мягче. В любом случае, благодарю. Кяр прошел дальше, но через шаг остановился и обернулся к нам, глянул на меня и сказал. Хорошо. Двадцать. Что двадцать? Не понял дракон. «Двадцать тысяч золотых за то, что я работал охранником для драконьей подстилки. Мы не друзья, чтобы я оказывал такие услуги бесплатно». «Справедливо», — кивнул Абель. Я же едва не хохотала ему в плечо. С Кьяром приятное иметь дело, хотя торговаться очень сложно. Зато у меня наконец-то появился источник дохода.